Глава 10 Почему-то идти по асфальтированной дороге было ничуть не легче, чем по тропинке в лесу. Или даже тяжелее. Ноги словно увязали в твердом покрытии и совершенно не хотели слушаться. Возможно, это было связано с тем, что Игорь сильно устал. Чтобы хоть как-то отвлечься от ноющей боли в ногах, он начал поглядывать по сторонам. Вначале ничего не было видно, и Игорь сделал из этого вывод, что по обеим сторонам от дороги располагаются поля или что-то вроде этого. Он посмотрел на шагомер, он посмотрел на шагомер. От того места, где их садил Серый, они прошли всего 200 метров, хотя, как показалось Игорю, они протопали не менее двух километров. — Гарын, ну горын, — заныл Барсик. — Я устал. — Я тоже. И что? Игорь покосился на кота, которого ему очень сильно в этот момент захотелось пнуть. Но Игорь сомневался в своих силах поднять ногу выше того, что требуется для очередного шага. «Возьми меня на ручки, а?» Продолжал ныть Барсик. «Ты такой большой и сильный, а я слабое существо, у которого лапки уже болят». «Знаешь что?» Игорь остановился со злостью, глядя на кота. «Ты не просто наглый, ты сверхнаглый кот, Барсик. У тебя совесть есть?» «Хотя о чем я тебя спрашиваю? Какая совесть может быть у такого бессовестного создания?» «Запомни раз и навсегда, я не буду тебя таскать на руках, ясно? Я устал». Меня уже ноги не держат. А еще я очень сильно хочу есть, пить, спать и в туалет. И я понятия не имею, чего я хочу больше всего. А теперь лучше заткнись, иди молча и надейся, что Баба-Яга нам поможет. И что мы хотя бы недолго у нее отдохнем, и она не пустит тебя на котлеты, потому что, судя по всему, ты не нравишься никому в этом лесу. «Не Баба-Яга, а просто Яга», пробурчал Басик. «И чего ты так завелся?» «Ну, нет так нет, сказал бы просто, что не возьмешь бедного Барсика на ручки и все дела. Барсик все понимает, Барсик бы отстал не отсвечивал. А теперь Барсик чувствует себя виноватым». Все тише и тише бурчал кот. Спустя некоторое время Игорь перестал слушать причитания кота, все больше сосредотачиваясь на дороге. «И Барсик виноват, не спорю, но Барсик никому ничего не должен!» Внезапно завопил кот и замолчал грозно поглядывая на мальчика. Игорь просто махнул на кота рукой и побрел по дороге, считая метры вместе с шагомером. Через 20 метров он заметил, что за разговором идти легче, и эти метры пролетают гораздо быстрее, если путники обмениваются мнениями. Даже если это мнение кота, которому, как уже убедился Игорь, верить нужно было с осторожностью. А почему просто Яга? Во всех сказках же Баба Яга нарушил он молчание первым. «Ой, ну тут такое дело!» — начал было отвечать Барсик и замолчал. «Как бы тебе объяснить-то? В общем, сам увидишь, когда место доберемся». «А чем сад Еги примечателен?» Игорь вспомнил, как Серый строго-настрого запретил ему что-либо из этого сада брать. И хотя самого сада еще не было видно, уточнить кое-какие детали все-таки следовало. «В нем растут яблоки», — уклончиво ответил кот. «И что?» Яблоки стали чем-то настолько экзотическим, что об этом следует предупреждать? Или у Яги сигнализация стоит на каждом яблочке, типа кто сорвет, того ждет неминуемая расплата? Игорь усмехнулся. Он-то уже себе черт знает, что навоображал, а это всего лишь яблочный сад. Это необычные яблоки, ясно? коту укоризненно посмотрел на Игоря. «Каждая яблони уникальная, выведенная специально, и на каждой яблони растет исключительный сорт яблок, отмечающие только ему присущим характеристикам и обладающий индивидуальным набором свойств». «А теперь то же самое, только попроще». Игорь нахмурился, пытаясь точно понять, о чем сейчас сказал кот. «Нет, суть он уловил, и даже практически не сомневался, что понял Барсика правильно, но ему нужны были подтверждения». Эх, молодежь, покачал головой ученый кот. Куда проще-то? Ладно, попробую. В общем, на каждой яблоне растут яблоки. Это понятно? Он увидел, как у Игоря сузились глаза, а руки сами потянулись к мечу, висящему у него за спиной, и быстро продолжил. Яблоки каждой яблоне отвечают за определенный апгрейд в теле человека. Например, на одной яблоне растут молодильные яблоки. Они возвращают молодость. На другой яблони растут яблоки взросления. На третьей яблоки красоты. Ну и так далее. Теперь понятно? Игорь кивнул. И отравленные яблоки тоже есть? Осторожно спросил Игорь у Барсика. Куда уж без этого. Хотя я сомневаюсь. Гораздо проще отравы в готовое яблоко из обычного супермаркета вогнать, чем заниматься подобной селекцией. Но Яга всех уверяет, что такая яблонька есть. И не одна яблонька. Наверное, чтобы избавиться от потенциальных воров. Угу. Многозначительно кивнул Игорь и еще больше задумался. Только вот откуда все эти яблони взялись у Яги? То есть в исконно русском лукоморье. Так ведь мы же не в изоляции живем, а ига Ей подарили ростки, ясно. Ну, сам увидишь. Хотя, возможно, по молодости лет не поймешь. Ладно, на месте разберемся, кивнул Игорь. Вот только никакого сада я не ви... Он не успел договорить, когда перед ним из темноты вырос этот самый сад. Дорога принялась виться между деревьями, усыпанными яблоками, всевозможных расцветок Перед самым первым деревом поперек дороги стоял шлагбаум, на котором не села табличка «Частная собственность». Вход котам только в сопровождении и по приглашению. «Слышь, барсик проговорил Игорь, прочитав надпись. «А почему в вашем мире никто котов не любит?» «Потому что это все мракобесие!» Надувшись, ответил Барсик. «Как есть суеверие и мракобесие! Но чтоб яга до такого опустилась!» Кот приложил лапу к груди. «Это самый настоящий удар по всему нашему кошачьему племени!» «Как она могла!» «Ты не причитай, а лучше ответь, почему многие в лукоморье котов не любят?» «Потому что котов, особенно черных...» «Традиционно связывают с нечистой силой», – неохотно ответил Барсик. «А ты связан с нечистой силой?» – с любопытством спросил Игорь, которому было интересно посмотреть, как эта самая нечистая сила выглядит. «Да тьфу на тебя!» – кот обиделся еще больше. «Не связан я ни с какой силой. Ни с чистой, ни с грязной, ни с разноцветной, ни с единорогами, отрыгивающими радугу, ни с чем. Я обыкновенный черный кот». Проговаривал каждое слово возмущенный Барсик. «Говорю же, это все мракобесие!» «Тише, тише, что ты разошелся?» Посмеиваясь, попытался успокоить разбушевавшегося кота Игорь. «Ты лучше скажи, а почему здесь яблоки уже все почти спелые? Сейчас же июнь только. Я, конечно, не слишком понимаю в сельском хозяйстве, но мне кажется, что для яблочек еще рановато будет». «Так ведь яблоки волшебные. Они в течение всего года на ветках висят» что и зимой игорь недоверчиво покачал головой ну да и зимой тоже это же бизнес ты даже не представляешь сколько стоит например молодильное яблоко нет к счастью не представляю игою молодильные яблоки были абсолютно не интересны он обошел шалобаум и приблизился к первому дереву «Яблоки раздора. Просьба не трогать руками без присмотра администратора», прочитал Игорь на табличке, прикрепленной к стволу. Табличка была освещена точечными светильниками, установленными в рамку. «Да не очень-то и хотелось эти раздорные яблоки руками трогать», пробормотал Игорь, подходя к другому дереву. «Яблоки белоснежки, запрещено к использованию». «Оно ядовитое, что ли?» – спросил он кота. «Ну, как сказать?» – протянул Барсик. «Ты сказку помнишь? Белоснежка разве отравилась?» «Вроде бы», — неуверенно ответил Игорь. «Нет, ну что за молодежь, что за молодежь?» Барсик покачал головой. «Она уснула, тупая твоя башка. Неужели ты думаешь, что принц целовал бы мертвую принцессу?» «Это же еще хуже, чем Горыныч Веган, поверишь мне. Просто мачеха была безграмотной и не разбиралась в травах. Она использовала ту же отраву, которую усыпили Джульетту из сказки этого, как его, Шекспира. Ее падчерицы и Джульетта спали, но все считали, что они мертвы. А почему тогда эти яблоки запрещены, раз все только спят? Да потому, что это Белоснежке повезло, да царевне, которых фрустальный гроб запихнули. Джульетте тоже повезло, что у ее семьи был склеп. А что делать тем бедолагам, которых закопают или вообще сожгут? Поэтому эти яблоки запрещены под страхом смертной казни для того, кто попробует их использовать. Понятно. Игорь передернулся и пошел дальше. А мне непонятно. Раньше яга знала, где и что находится, а теперь под каждым деревом табличка висит. Сдает старуха, видимо. Ты же сказал, что она не старуха, покосился на кота Игорь. Я сказал, что она ега Про возраст я ничего не говорил. И запомни на будущее. Спрашивать возраст и указывать на него девушкам – это дурной тон. Барсик шел впереди, задрав хвост. Игорь шел позади него, все рассматривая таблички. Мальчик был настолько заинтересован чудесным садом с волшебными яблоками, что даже перестал замечать усталость и бодро шел наравне с котом. Яблоки, прибавляющие 10 лет к облику. А вот это я бы попробовал. Игорь резко остановился, как завороженный, и смотрел на ярко-красное яблоко, которое блестело даже в том тусклом свете, который давала рамка таблички, на которой была сделана надпись. А почему бы и нет? Здесь же не написано, что эти яблоки запрещены. Значит, они разрешены. И разрешены даже без присмотра администратора. Рука сама потянулась к яблоку. В последний момент Игорь вспомнил, что его предупреждал Серый про то, что ничего в этом саду есть нельзя, но Игорь отмахнулся от этих мыслей. Барсик уже убежал вперед, и его даже не было видно, поэтому остановить Игоря никто не смог. Яблоко словно само упало ему в руку. Игорь расстегнул дождевик и вытер яблоко о футболку, после чего с удовольствием откусил от него приличный кусок. Яблоко было не только красивым на вид, оно было еще и очень сочным и сладким. «Что ты делаешь?» Кот несся назад, заметив, что его спутник где-то застрял. Его шерсть красиво развивалась на ветру, а глаза горели зеленым, словно два разрешающих сигнала светофора. «Брось сейчас же! Ты проглотил? Не смей глотать! Выплюнь каку!» В это время прямо перед Игорем, застывшим с яблоком в руке, выросло зеркало в старинной раме. Сверху на раме образовалось лицо, которое растянуло губы в улыбке и произнесло. «Вы можете полюбоваться эффектом через три, две, одну секунду. Любуйтесь!» Игорь с любопытством посмотрел в зеркало. Сначала он не увидел ничего, кроме собственного отражения, которое под его взглядом начало меняться. Он стал выше. Плечи развернулись, и дождевик, ставший коротким, затрещал по швам. Игорь с восторгом наблюдал за парнем лет двадцати. Высоким, в меру мускулистым и, даже на собственный взгляд Игоря, симпатичным, в котором все-таки узнавался именно Игорь Селиверстов, а не какой-нибудь другой парень. «Круто!» – протянул Игорь и прикусил язык, потому что голос, который это произнес, хоть и вырвался из его горла, ему не принадлежал. Он был ниже и приятнее. «Какое ты съел яблоко?» Барсик подбежал вплотную и схватился за штанину джинсов, которые были немного коротковаты и сильно жали в поясе, заставляя Игоря отвернуться от зеркала и посмотреть на него. Внимательно осмотрев парня, кот глубоко выдохнул. «Ох, но слава всем кошачьим богам!» И принялся омываться. «Можешь есть хуже уже не будет, хоть подкрепишься». Игорь же снова повернулся лицом к зеркалу, чтобы как следует рассмотреть более взрослую версию самого себя. Но как только он приступил к рассматриванию, то сразу почувствовал, как его тело начало уменьшаться. Джинсы перестали давить на живот, а дождевик повес, как на вешалке. Из зеркала на Игоря смотрел он сам образца 13 годов. «Эй, так нечестно! Верните все, как было!» Игорь принялся обкусывать яблоко, которое держал в руках, но никаких эффектов больше не было. «Да как же так?» В это время молча смотрящая на него морда с зеркальной рамы ожила и слащаво улыбнулась. И попробовали бесплатную демоверсию версию «Яблоко возрастления». «Если вы хотите получить более продолжительный эффект, обратитесь к администратору, который ознакомит вас с расценками и поможет подобрать оптимальный для вас вариант. Доброй ночи! Обращайтесь еще!» И морда исчезла с рамы, а зеркало быстро вошло в землю, словно его и не было. «Тебе ж Серый говорил, чтобы ты ничего не трогал, и яблок в этом саду не ел!» Барсик в это время закончил умываться... И теперь сочувственно смотрел на расстроенного Игоря. Да что ты переживаешь-то? Подрастешь, станешь взрослее и будешь вот таким без всяких яблок. Ну почему мне всегда не везет? Ну и почему я вообще стал жевать это яблоко проклятущее? Игорь зашвырнул огрызок в глубь сада. Это же волшебный сад с волшебными яблонями. А то, что ты захотел очень сильно съесть именно это яблочко, так это реклама. В каком смысле реклама?» Игорь решительно выбросил из головы все посторонние мысли и быстрым шагом направился по дороге, не останавливаясь и больше не читая надписи на яблонях. «Самом, что ни на есть прямом. Рекламная магия настроена на чувствительность твоих мозговых волн и подсознательных желаний. Получается, что ты подсознательно хочешь быстрее стать взрослым и сильным. Хотя, думаю, любой мальчишка в твоем возрасте об этом мечтает». Кот на мгновение задумался – Затем продолжил. Вот и получается, что реклама тебя направила именно к этому дереву, которое помогло бы тебе выполнить твою мечту. Так если это достаточно безопасно, почему ты несся орал как ненормальный? Игорь не смотрел на кота. Ему стало стыдно, что он поддался какой-то рекламе, которую привык игнорировать как по телевизору, так и в интернете. Да кто ж знал, какие у тебя скрытые желания? Душа человека потемки. Кот покачал головой. «Ну вот, уже скоро из сада выйдем, а там и до дома яки рукой подать». В зоне видимости, которую обеспечивала луна, освещавшая дорогу, показался очередной шлагбаум. Игорь вздохнул с облегчением и прибавил шаг, пытаясь побыстрее выйти из волшебного сада, на который он старался больше не смотреть и таблички не читать. И тут на дорогу выскочила лиса. «Здорово! Вы хлеб, говорящий, не видели?» «Здесь не видели», — довольно резко ответил Игорь. «И вообще, ты у нас уже про него спрашивала». «Да? Что-то не припомню». Пожала плечами Лисай и сбежала с дороги в сад. «Ну, бывайте». Игорь посмотрел ей вслед и негромко рассмеялся. «Интересно, а эта рыжая знает, что тот говорящий хлеб, который она ищет, зубы отрастил и теперь кусает всех подряд?» «Как бы эта сказка по-другому не закончилась, как фильм ужасов?» «И была съедена чертовка коварным колобком!» А еще лучше, отрастит колобок не только зубы, а еще и руки. Возьмет он в руки бензопилу и будет гоняться за лесой по всему лесу. Лукоморская резня бензопилой. Ты какие страсти рассказываешь, махнул лобкой Барсик. Так не бывает, чтобы колобок лису съел, а тем более, чтобы бензопилой ее того. Выразительно провел лапой по шее кот. Ну, ты современных сказок не знаешь. В них и овцы-людоеды встречаются, не то что говорящий хлеб-маньяк. Проговорив последнее слово, Игорь остановился и замер посреди дороги с открытым ртом. Он ожидал увидеть что угодно, даже подсознательно ждал, что придется лезть в избушку на курьих ножках. Но вот увидеть особняк, один из тех, которые показывают по телевизору из жизни очень богатых и знаменитых, живущих где-нибудь поближе к Голливуду, Игорь точно увидеть не ожидал. Поэтому и застыл посреди дороги с раскрытым ртом.